Глава 67. Воскресенье 23 октября 2016 года. От телефонного звонка владеющий собой человек подскочил на стуле. Он сидел на кухне, моргая от яркого утреннего света, лившегося из окна. Надолго он отключился. На час, два. Имя на экране смутно знакомо. Нужно ответить на звонок, равно как и на четыре предыдущих, но он не нашел в себе сил. Нажать на кнопку ответа, означало надеть костюм нормальности, сдерживать эмоции, порывы и страхи. А он не мог. Он утратил самообладание. «Не будешь отвечать?» — спросил Дэниел. Он вернулся вчера вечером с виноватым и смущенным видом. По глазам было ясно, что опухоль им не завладела. И владеющий собой человек пустил Дэниела в дом. Тот извинился, а он успокоил Дэниела. В извинениях нет нужды, он знал, что виновата опухоль. Кроме того, женщина еще жива. Дэниел обрадовался, услышав новость. Нет, ответил владеющий собой человек. Это не важно. Перезвонят позже. На самом деле звонок важный. Он позволил своей жизни развалиться. Однажды кто-нибудь заметит. Дэниел без конца отвердил ему, чтобы он придерживался обычного ритма жизни. Телефон замолчал. Хочешь прогуляться? Спросил Дэниел. Он удивленно возрился на друга. Тот никогда не появлялся рядом с ним на людях, слишком рискованно. А если тебя узнают, я не похож на свою фотографию. Чистая правда. Рак разъедал Дэниела изнутри. Щеки ввалились, кожа будто пленка натянутая прямо на череп. Волосы выпадали клочьями. Дэниел выглядел ужасно, зато вряд ли его смогут опознать. Владеющий собой человек встал и приоткрыл дверь в ванную. Мы пойдем на прогулку, бросил он. Женщина умоляюще смотрела на него. Она и сама выглядела не лучшим образом. Он напряг память, когда давал ей воду в последний раз. Утром? Прошлой ночью? Надо ее напоить, когда они вернутся. Они шагали бок о бок, и прохожие их не замечали. Он вздохнул с облегчением. Будь он один, на него бы пялились, как обычно. Зато, когда рядом друг, можно оставаться в тени, Может, люди не доверяют одиночкам? Может, им нравится смотреть на пары? Муж и жена, двое закадычных друзей, влюбленная парочка, мужчина с собакой, мать с ребенком. Всех должно быть по два, как зверей в новом ковчеге. «Нам снова нужно на охоту», — заявил Дэниел. «Знаю, но можно чуть-чуть подождать, пару ночей. Он не был готов оставлять женщину одну в доме. Нельзя, ты же знаешь». Ждать и правда нельзя. У Дэниела не так много времени, а сам он перестал пить кровь женщины, чтобы дать ей оправиться. Когда они шли мимо киоска, он снова увидел до боли знакомое лицо Кэтрин. Ее глаза следят за ним неустанно. Настоящая Монализа. Он остановился ошеломлённый. Ей известны все его секреты. Каждый темный секрет. «Она всем расскажет про Барматалон. Она все знает. Нет». Если мы ее остановим. То же самое Дэниел говорил и две недели назад: Купи, купи все. Владеющий собой человек подошел к киоску. Чикаго Дэйли, сказал он, сколько стоит? Один доллар. Продавец протянул ему газету. Мне нужны все, что есть. Все? недоуменно переспросил продавец. Все экземпляры Чикаго Дейли. У меня их больше двухсот. Заберу все, он достал бумажник. Мне придется их пересчитать. На это уйдут годы. А Кэтрин все смотрела, смотрела на него. — Не нужно. Плачу три сотни за все. Продавец, недолго думая, кивнул, расплывшись в довольной улыбке. Владеющий собой человек вынул три купюры из бумажника. Дэниел настаивал, чтобы они пользовались только наличными. По пластиковым картам их могут выследить. Сумка, набитая газетами, тяжело оттягивала руку, но это была приятная тяжесть. Что еще оставалось делать, если Кэтрин... Так на него смотрит. Пойдем домой, обратился он к Даниэлу.